Глава 5. Да, проблемы? Обманчиво вкрадчивым голосом спрашивает дракон. Ты зашла в комнату моей сестры. Логично, что она находится внутри. Совсем не логично, горячо возражаю. Хотя сумасшедшим рекомендуют ласково разговаривать, но у меня не получается. Вы мне не говорили, что есть места в доме, где мне не рады. Я рад тебе везде. Скучно, ни с кем не разговаривать, он пожимает плечами. Сестра, правда, едва ли была бы рада. У неё характер ещё хуже, чем у меня. Но сейчас она всё равно не сможет возмутиться. Хотя, возможно, слышит нас. Дракон склоняет голову на бок, изучающий, глядя на застывшую девушку. «Слышит?» — спрашиваю, заикаясь. «Она живая?» «Естественно», — фыркает дракон. «Я, по-твоему, извращенец? Держать в доме неживую статую сестры?» «Угу» маскируя смущение за кашлем. Ведь именно так я и думала. Как вам сказать? Можешь не говорить, он кивает. И я догадался. А потом неожиданно смеётся. Что? Вы полагаете, я глупая? Выгибаю бровь и отступаю на шаг назад. Почему-то такая реакция пугает больше, чем если бы дракон рвал и метал. Нет, отнюдь, отсмеявшись, отвечает он. Просто зашоренная, как и все, ненужными общепринятыми клише. Он с неисходительной ведёт плечом. Таких большинство в внешнем мире. Что с вами поделаешь? Привыкли к своей мышиной возне. Прошу без оскорблений, тут же возмущаюсь. Вы ничего обо мне не знаете. То, что я посчитала вас не совсем нормальным, вполне закономерно. Я не знаю никого, кто бы дома имел живую статую родственника. И, конечно, я сам причинил вред сестре. Ты думаешь так? Дракон усмехается. Хотя косвенно я виноват. Она ожертвовала моего проклятия. Тут он замолкает, и его взгляд тускнеет. «А что случилось?» — осмеливаюсь спросить. «Толком ничего не понятно. Почему-то внизу мне никто не сказал, что у вас такая проблема. Хотя о слезе я узнала». «Я не говорил. Ещё я буду рассказывать о своих делах, кому попало». Брезгливо фыркает дракон, и сочувствие, что только что появлялось во мне, стремительно исчезает. Кошусь на сестру Серебряноволосова, И мне видится та же высокомерная усмешка, что и у брата. Да и как будто кто-то из твоего мира мог бы мне помочь, продолжает он уже более нейтральным тоном. Я решил, что это знак удалиться в свой замок и выполнять обязанности, приписанные мне по рождению. Раз уж мне пришлось перебраться сюда, я выполняю долг, от которого отклонялся годами. Что за долг? тут же спрашиваю, жадно впитывая услышанное. Должно быть, я единственная из ныне живущих, кому открываются подробности жизни Серебряного Лосова. Это ж безумно интересно, даже увлекательнее, чем путь сюда. «Много будешь знать, скоро состаришься», — отвечает дракон с полуулыбкой и легонько щёлкает меня по носу. «В общем, заканчивай здесь с уборкой, сестру только не трогай. Если сможешь, пыль из её платья выбей, а мраморное тело я защищаю магией». Он с нежностью смотрит на девушку. Забавно, что раньше мы плохо ладили, ведь ей не достался ген дракона, а теперь я ощущаю симпатию. Ага, только вряд ли взаимную. Я бы не обрадовалась, заключи меня кто-то в мрамор, тем более не по моей вине. Для поубыстречья успеваю подумать. Ити на попятную поздно, а жаль. Может, срочно покраснеть, вдруг поможет вернуть скромное впечатление. А ты о странный язык. Мне будет не скучно говорит дракон после секундной заминки. «С предыдущей работницей не смог долго находиться. Слишком она была обходительна. Ладно, я ухожу. Ты продолжай приводить помещение в порядок. Других статуй не увидишь, не бойся». «Эм, а что стало с моей предшественницей?» «Спешу узнать, пока серебряный волос еще доступен». «Ничего важного, не бери в голову», — отмахивается дракон, отворачиваясь. «И, кстати, сестра тоже обидела ту девушку, так что не думай, что она винит меня» договаривает и уходит, оставляя меня с ещё большим количеством вопросов, главные из которых: где работница, что она сделала и осталась ли после этого жива.